Пятьсот шестидесятая. Матерь Агни-йоги. То, через что проходите вы, мы проходили, и через отягощение людьми тоже. Явление это очень мучительное, и особенно потому, что оно неизбежно. Но указуется зоркость, и опыт дает вовремя предупреждение, что надо защититься от пожирания психической энергии. Уже понимаете, что соприкосновение с теми, кто читает книги и учения, часто бывает очень отягощающим, ибо люди не хотят думать о бережности и заботливости по отношению к тем, от кого они получают. Такую чуткую заботливость, чтобы не отяготить, учитель ценит высоко, благоявившим ее.